103. Сказано, мысль есть основа. Самая тонкая, самая невидимая основою служит всего проявленного мира. Сколько мыслей ненужных, праздных, бесцельных создает человек вместо того, чтобы мыслить строительно и во благо. Каждую пустую, бродячую случайную мысль можно заменить мыслью творящей. Мысли пустые в пространстве создают пространственный ссор, загрязняя прекрасные сферы. Целые свалки пространственного мусора нагромождены вокруг городов. Когда говорилось о том, чтобы мыслить ясно сияюще, имелось в виду профилактика пространства и сфер окружающих землю. Каждый ответственен за мысли свои. И за то, что он оставляет вокруг себя в невидимых сферах, постоянно сбрасывая с конвейера своего сознания потоки мысленных форм и наполняя ими, насыщаями ауру своей планеты.